Эффект дефекта. Станция подземки была заброшена. Стенки тоннеля заплели корни. Рельсы тускнели и уходили в темноту, словно в никуда. Терялись под слоем темных листьев, которые намело за многие годы через сорванные двери наверху. Казалось, если пойти по рельсам вперёд, то навсегда потеряешься в каком-нибудь другом мире. Впрочем, путь вверх по лестнице обещал почти то же самое. Эти края сильно отличались от города. Листья лежали на ступенях, на плитах пола и на многолетних слоях светлела россыпь свежего листопада. А может, это и правда падал сверху лунный или еще какой свет. Было холодно и сыро. Каменный свод тоннеля покрывала изморось, и рельсы казались от нее матовыми. На стенах чернели замшелые полосы, весной здесь высоко поднималась сталая вода. Но она так и не вымыла запах криозота. Запах гари тоже никуда не ушёл. Впрочем, он был слабым и почти незаметным. Еще один призрак этого места — не более. Звери спускались сюда как к себе домой, и не все следы можно было узнать. Змеи водились здесь в изобилии. Часто они сползались на лестницу, иногда забирались на старые, позеленевшие медные люстры. Но сейчас стояла осень, и змеи уже спали. Свет фонаря за спинами двух мужчин не мог их потревожить. К тому же в основном лучи упирались в плащи и широкополые шляпы, не достигая ни перона, ни подножия лестницы. Холодные непрозрачные тени валились вперёд, но сверху от невидимого входа всё же падал какой-то свет, и он становился тем заметнее, чем больше глаза, стоящих в тоннеле, привыкали к темноте. Свет был чуть розоватый и голубой. Не луна так светила над одичавшим парком, не луна мигала где-то вверху, как газовая вывеска — заставляя пятна чуть плавать по недвижным очертаниям с тылой брошенной станции. А правду говорят?» — спросил наказатель, поставив ногу в кожаном сапоге на заиндивевший рельс и кивнул наверх, воззаряемую мягкими вспышками тьму. Тускло блеснули его очки. «Ну, так», — неопределенно согласился собеседник, выпуская поводья лошади, — В спину приехавшим по тоннелю светил желтый фонарь, укрепленный на двуколке. Они прикатили сюда по рельсам на сменных колесах. Дрезины им не выделили, ее было не перетащить через завалы на старых рельсах. Ответ достойный дознавателя. «Какой вопрос?» «Такой...» Дознаватель подошел к наказателю и встал рядом. Редкие капли падали со свода на широкие поля шляп. Оставленная в одиночестве лошадка протестующе фыркнула в суровые спины. Тем более я привык спрашивать, а не отвечать. «Разворачиваться вручную будем. Круг, видно, засыпало», — сказал наказатель, подбросив носком сапога горсть листьев. Горький запах, запах одиночества и былых устремлений, не приведших ни к чему, поплыл по тоннелю. Прыгнула в неразличимую лужу невидимая лягушка — И что-то вроде флейты пропело наверху, в давным-давно выгоревшем предместье. Они вернулись к лошади по имени Пятерка, выпрягли ее и долго искали к чему привязать. В итоге привязали к особо мощному корню у стены, потревожив рой белых, как привидение светлячков. Подхватили увесистую двуколку и, кряхтя вдвоем, развернули ее. Дознаватель, Не выделялся ни ростом, ни сложением, зато наказатель мог похвастаться по крайней мере первым. Он был едва ли не в полтора раза выше своего товарища, настолько же, насколько и старше. Беспокойно косящую пятерку впрягли снова. «Хоть бы не уехал», — пробормотал дознаватель, возясь с тормозом двуколки и поглядывая назад на чуть заметные непостоянные пятна окрашенного света. Туман наверху опускался, и тем ярче озарялся невидимый отсюда выход на поверхность. Стали видны белеющие кости у основания лестницы. По ним что-то перемещалось. А то и тормоз потащит. Двуколка утвердилась на рельсах, лошадь получила нагретое яблоко из кармана плаща и хрустела им в темноте. Наказатель пригасил фонарь почти до минимума. Тени сгустились под ногами, словно сапоги приехавших попирали само ничто. И тотчас ярче засиял тот верхний свет. Мерцание склезающих корней, белый танец светляков. Даже запахи темноты и влаги, казалось, сразу стали сильнее. И звуки — слышнее. А тишина между ними — глубже. Наказатель протёр запотевшие линзы в стынущей стальной оправе, но это не помогло. Халли прихватил из двуколки маленькую клетку со спящим голубем. Другой связи с городом тут не было, и птицу надлежало тащить с собой. Дознаватель, хоть и немного телепат, как все они, на таком расстоянии был бессилен. От жилых окраин Андренезера их теперь отделяло не меньше пяти миль. У лестницы они спугнули крысу, объедающую тлен с крупных костей. Та в темноту, оставив слизней, трудиться в одиночестве. Помедлили. «Готов, дознаватель Халли?» Тот чуть нервно усмехнулся, глянул на долговязого напарника снизу. «Готов, наказатель Коркранс. Хотя я бы предпочел пару таблеток. Совы, например, если б такие существовали. Или любой из проклятых знаменитостей, если она в темноте видит лучше, чем я». «Никаких таблеток в мою смену, дознаватель, ты же знаешь». «И сам не жалуй, Обойдёмся. По крайней мере, пока не появятся подходящие». Халли знал не нелюбовь Коркранца к экстрактам чужих умений, но не разделял ее. «В конце концов, почему бы не наделать таблеток пса? Принял одну, и порядок. Отлично слышишь и обоняешь все вокруг. Самое то для сыскных. Почему выпускают только человеческие?» «На кой мне полчаса умения петь, как Адам Турла, если я готов заплатить за час ночного зрения или острого слуха?» «Таблеток не использовал, не буду, другим не советую, а на месте Шеффилда и запретил бы». «Но где сейчас Шеффилд?» Коркранс глянул вверх по лестнице. «Ладно, пошли». Халли кивнул, расстегнул нижнюю пуговицу у пиджака, чтобы удобнее было добираться до ножа. У Коркранца давно были расстёгнуты и пуговицы, и кобура, наказатель имел право на револьвер. Они поднялись быстро, цокая рифлёными набивками сапог по расшатанным осклизлым ступеням. После темноты подземелья наверху показалось совсем светло. Осень только перевалила за середину, а вот ночь до своей еще не добралась. Туман лежал тонким слоем, затекая в провал спуска. Вдруг вслед им долетело тихое потерянное ржание пятерки, нереальное, как привет из другого мира. Деревья вокруг были невысокие, ни одно из них не выросло ровным, словно в молодости они не могли решить, куда им все таки расти — вверх, как все, или лучше в сторону, а может, вообще вниз. Разломы в стволах, щели коры, впадины узловатых переплетенных веток светились голубым и розовым — Ярким, как ярмарочные огни, свет помигивал в разнобой. На одной из ветвей, прицепившись ногами, вниз головой спала птица. «Карамель какая-то», — сказал Халли. «Никогда я не любил эти привозные деревья». «Но это не совсем те, что я помню», — ответил Коркранс. «Они, конечно, и до пожара выглядели экзотично, но то, что сейчас тут растет, вряд ли уже можно классифицировать». «Значит, правду говорят. Год от года они все ярче». Лязгающий голос наказателя, такой знакомый собеседнику и такой внушительный под белыми сводами кабинетов и среди высоких стен кварталов-колодцев, тут тонул, будто звук кузнечных клещей, которые зачем-то обмотали ветошью. «Пойдём», — сказал наказатель, делая шаг вперёд. Халли кивнул и последовал за ним, стараясь не оглядываться. Здесь когда-то был парк. Обезглавленные чугунные островы фонарей напоминали об этом. В одном месте сапог Коркранд соступил на гулкое железо, люк коммуникации, и наказатель пообещал себе получше смотреть под ноги. Вдали, за рядами деревьев, виднелись иногда скелеты скамеек. Один раз в сумеречной аллее им привиделось, что на скамейке сидит некто большой в пальто и мятом цилиндре. Коркранс подумал, что ему показалось. Резко повернув голову, он ничего не увидел, но Халли сказал, что ему в таком случае показалось то же самое. Они поспешили пройти это место. «Ну и где нам тут кого искать? Сюда бы взвод!» Халли не выдержал в тишине и пары минут. «Мы за него», — ответил Коркранс, и дознаватель уловил в его голосе намек на раздражение. «И в мыслях тоже». «Понимаю. Просто это работа для более серьезной группы. Работа наша. Рад стараться». Но Хали обвёл мерцающую чащу, полную тихих звуков, раскрытой ладонью в тонкой перчатке. «Кому здесь я могу задать вопросы?» «Вот той тени, — он указал в сторону, — где между деревьями мелькнуло что-то двуногое, низкорослое, больше всего похожее на заднюю половину собаки». Вот и спросим о брухе Веласки. — Халя весь передернулся, Веласки заехать бы днем. «Днём она спит, сам знаешь, слишком старана при дневном свете показываться. Халя рассеянно кивнул. Веласка родилась в год без лета, в день без света, а все, кто тогда родился под солнцем, долго находиться не могли. Откажется она говорить. Не откажется. Дознаватель вздохнул. Коркранс понимал, что в случае с Велаской телепатия ему вряд ли поможет. Старая корга была хитра, изворотлива и немало смыслила в колдовстве. «А ты помнишь, как фабрика взорвалась?» — спросил Халли. «Как всё это?» — дознаватель обвел рукой мрачную и одновременно яркую панораму. «Горело». О, oh, да, Коркранс вспомнил. Он был тогда ребенком, Но взрыв алхимической фабрики и тот цветной пожар, больше суток бушевавший у горизонта, остался одним из ярчайших его воспоминаний. Позже нечто подобное он видел лишь раз, когда наблюдал полярное сияние с борта здоровенного Винджамера, где служил в юности. То была мирная небесная сила — Горящая же дикая смесь химикалий и магии ужасала, хоть и захватывала. Предместье Андренезера, куда только-только проложили ветку подземки, перестало существовать. Целый комбинат, снабжавший всем необходимым добрую половину алхимиков государства, просто испарился вместе с окрестными кварталами. Огонь тогда плавил даже гранит. Позже... Из-за отравленного воздуха, воды и земли здесь уже никто не стал строиться. Да и в память о жертвах тоже. Пепел сотен людей лежал на этом месте, как тень, намертво въевшись в каждый камень. С тех пор минуло полсотни лет. Торфянники до сих пор продолжали тлеть, а гарь зарастала всяким странным быльём, да и существа завелись немного не те, что в обычном лесу. «Да», — ответил Коркранс, — «и буду помнить до конца жизни. Странно, что на этом месте вообще что-то выросло. Я думал, земля прокалилась до самой преисподней». Коркранс приподнял воротник. Ему было здесь не по себе, хотя он всегда считал, что тьма — лишь отсутствие света. И все же, видимо, он был слишком урбанистом и всю жизнь после увольнения с флота старался скорее поглубже забраться в город, нежели выбраться из него. И темнота загородная, темнота залитых туманом лугов, непроглядных лесов, старого пепелища, казалась ему какой-то другой. Исполнено чего-то древнего, злого, только тронь и проснётся, и это пугало его. А еще лось... В последнее время много стало слухов про зверье, ведущее себя не звериному Рассказывали, конечно, про енотов, научившихся пользоваться ключами, про медведицу, одетую в женское платье, чуть ли не про кота в сапогах. Но самыми жуткими, с точки зрения Коркоренса, были истории про лося. Якобы на окраинах в кленовых лесополосах — За ржавеющими трамвайными путями, по которым давно уже прошел их последний трамвай, стали встречать некоего странного лося. Коркранс хмурился, а в его памяти сами собой всплывали строчки протоколов дознания. Кора Джей, 28 лет, торговка цветочницы, встретилась с животным в парке. Испугавшись, с целью задобрить животное, ласково окликнула его дважды. Животное с цинизмом передразнило очевидицу также дважды. Кроме того, она утверждает, что лось ухмылялся, видя ее испуг. Илли Мария Уишборд, 40 лет, дипломат посольской управы, просила точно процитировать в протоколе ее показания. «Лось заступил мне дорогу и смотрел прямо в душу, госпитализирована с нервным расстройством». Джебедая Даган 60 лет, пенсионер. Зверь, по словам очевидца, жестом велел ему проваливать, сопроводив указания звуками, в тоне которых явственно слышалась брань. Очевидец, трезвенник, отставной государственный купец торгового флота, уважаемый человек. И это не говоря о слухах и отрывочных показаниях задержанных деклассированных. В их среде вообще творилось бог знает что. Коркранс не стал углубляться в раздумья и постарался сосредоточиться на дороге. Аллеи потеряли строй и рассыпались отдельными деревьями. Светящиеся мятно-зелёные грибы с сильным запахом аммиака росли то тут, то там. Улитки на деревьях тоже светились. Казалось, лесная жизнь вобрала в себя тот давний огонь. Пропиталась им... Они миновали черный гладкий пруд, Халли был почти уверен, что жидкость в нем горюча, как нефть, и оплывшее перекошенное здание вокзала за ним. Потёкший вновь застывший камень сталактитами свисал в арках порталов, колонны изогнулись, как пьяные, статуи входа растеклись, растрескались и казались скульптурами чудовищ, ярко-зелёные блуждающие огни бродили в глубине. Потом потянулось пепелище с оплавленными какими-то столбами. По левую же руку стоял лес, теперь темный и угловатый, и только иногда мелькали в нём белые и голубые огни, щёлкали невидимые насекомые, до да сонно-тяжко, словно ей снился кошмар, стонала птица. Или не птица. Коркранс надеялся, что Халли не станет читать его мысли и вообще не почувствует того, что он ощущает. Это походило на страх, но наказатель Коркранс давно не испытывал страха и теперь крутил, мял это чувство, пытаясь уложить его на воображаемую полку в сознании поаккуратней, чтобы не мешалось. Халли же сейчас думал явно о чем то своем. Он с опаской смотрел на широкий кривой серп луны с иззубренным лезвием. Она недавно взошла и висела над лесом, совсем объемная и близкая. Казалось, протяни руку, щелкни по ней пальцем и зазвенит. Цветом она была, как металл. «Под такой луной, — сказал Халли, — ловил я Джока». Он всегда начинал беспокоиться такими ночами и хвататься за все острое, что мог найти. Ей-богу, от бритвы до косы. Коркран кивнул. Каждый сыскной знал эту историю. Джок-дружок, бич Андренезере. Второй серийный убийца за историю города. Халли был главным дознавателем по его делу и однажды даже встречался с ним лицом к лицу. Только случайно на память о той встрече у него не осталось шрамов. Вот как раз в ноябре у него на чердаке поселилась стая кукушек. Он стал носить по две шляпы и разрисовал себе руки всякой жутью. Я почти настиг его тогда. Или он меня. Тебе повезло, Коркранцу не нужно было уметь читать мысли, чтобы понять, хали боится повстречать своего противника здесь. От того и речь завел. В ночи старого пожарища Джок становился для дознавателя таким же олицетворением страха, как для самого Коркранца лось. А шансы навстречу были. Выгоревшие кварталы часто становились убежищем беглецов и прочих падших. Правда, подолгу здесь никто, кроме Брухевы Ласки, не тянул. Я немного прочитал его мысли в тот раз и пришел в ужас — Они еще страшнее, чем татуировки на его руках. Коркранс промолчал. Халли хватало духу признаться в способности испытывать страх, и наказатель немного позавидовал ему. В лесу не то ветер шуршал листьями, не то кто-то ходил. Разобрать было нельзя. Интересно, — подумал наказатель. Вот Халли хотел таблетку пса, чтобы лучше слышать в ночи, или таблетку с экстрактом совы, чтобы видеть в темноте. А нужно ли это? Что ты услышишь и увидишь, если сдернуть чехлы с рецепторов? Поможет ли оно тебе? У шефа, к примеру, зрение было на зависть. Изгодилось это ему? Где он, универсал своей профессии, способный с легкостью совмещать работу дознавателя и наказателя? Шеффилд, которого все звали шефом даже официально, Впрочем, его это мало волновало. «Хоть горшком назови, из печи он практически не вылезал». Ему куда больше нравилось расследовать дела на местах, чем в кабинете, и приказы от него чаще всего приходили через хрипящий телефон откуда-нибудь с окраин. Шеффилд с его неизменной присказкой «Сейчас все будет», под которой он мог подразумевать что угодно – Вечно напевающий ластеры Шеффилд, который одну руку всегда закладывал за спину, когда крепко задумывался, или когда стрелял в цель. Его исчезновение обезглавило управу. Никто и предположить не мог, что такая постоянная величина, как шеф, куда-то пропадет. Но все же это произошло, и что с этим делать, никто толком не знал. Началось всё с неочеловечивающихся зверей — О созверелых людей. Одинокие свидетельства о хулиганах, скатившихся до скотского беспредела, за полмесяца переросли в лавину. Сначала решили, что появился какой-то новый наркотик, только обстоятельства преступлений и особенности задержанных выглядели так странно, что впору было рапортовать в государственный тайный сыск. Шеф же в ярости заявил, что они тут и сами разберутся и принял меры по всем направлениям. Но ни висящие над городом дирижабли с наблюдателями, ни усиленные патрули, ни прочая угрожающая активность дело не прояснили. Хулиганы, восстающие вдруг из грязных луж, визжали, как свиньи, и кусались при аресте. Патрульные с ужасом обнаруживали, что серо-розовая грубая кожа этих элементов — Поросла жесткой щетиной, а ожирение странным образом изменило формы тела. Огромный, чудовищно сильный грабитель, вломившийся в бакалею, ранил трех патрульных, одного скальпировал неожиданно острыми зубами, после чего прихватил лоток медовых пряников и скрылся в ночи. Стая худых, желтоглазых, льнущих к земле злых и сутулых личностей напала на окраине на двух молодых людей и час спустя была полностью расстреляна охотниками. После долгой работы некоторых удалось опознать. все это были или преступники, или потребители веществ, или деклассированные элементы, ранее никогда звериными повадками не отличавшиеся. В последнем случае поползли слухи про Вервольфов, но ничем не подтвердились. Шеф Шеффилд лично взялся за расследование, отрядив с собой самого мощного телепата управы, стиля Гусолиса, и исчез вместе с ним. Все по привычке ждали указующего звонка с каких-нибудь окраин, но два дня минуло совсем без вестей, а после пришла записка. Принёс ее помятый, потрепанный, ошалелый и дико голодный голубь, который вёл себя как-то не так. Соколом смотрел, как сказал городовой Трент, сам охотник. Голубь до крови укусил Трента за палец. Он принес записку от Солиса, вроде бы написанную его рукой. Солис был левша, и специалисты утверждали, что записка написана левшой. И всё равно экспертов она чем-то смущала как будто писал не пропавший сыскной, а человек другого веса и сложения. В записке Соли просил прислать самого лучшего дознавателя на пепелище фабрики. Подписи шефа, как ни странно, не было. Посовещавшись, решили отправить Халли, который был на хорошем счету, но не одного, а под прикрытием, и не по дороге, А по линии подземки, чтобы была возможность выйти в тылу потенциальной ловушки. В управе остро не хватало людей, потому что большинство были заняты расследованием дел о зверелых, а двое даже получили ранения. Без твердой руки шефа в этой сумятице не хватало и внятного курса, поэтому заместитель выделил лишь двоих. Тут Коркранса что-то отвлекло от воспоминаний, Что-то такое лежало на голой, продуваемой ветром лесной аллее, и хотя Коркранцу хотелось видеть там ветку, уже стало ясно, что это не она. «Рога лосиные», — со всей простотой сказал Халли, но Коркранц и сам уже это понял. Большие, холодно-пепельные в ночном свете, разлапистые, ужасающие неподвижные, многозначительные лосинные рога. Коркрансу хотелось снять шляпу и стереть пот с лысины, но при Халле он ни за что не стал бы этого делать и только со свистом втянул воздух через сжатые зубы. Ему не хотелось признаваться ни себе, ни кому-либо, но образ животного с человеческим взглядом будил в его сердце какую-то инфернальную жуть. Он ускорил шаг. Оставалось немного. Ночной холод забирался под плащи, под незастегнутые пиджаки. Хали все таки сдался и плащ застегнул. Коркранс же, казалось, на погоду внимания не обращал вообще, шагая как механизм, как паровой человек, которого как-то выставляли в городской камере. Спустя две минуты лес поредел, и они вышли к дому Брухи-Веласки. Здесь, на окраине окраин, Запах ледяного ветра был диким, темным, как ночь. Дом жался задней стеной к обрыву, как некто, кому некуда отступать, и смотрел на лес парой ярких круглых окон. Тёплый желтый свет их казался нереальным. Хали вообще ожидал увидеть ядовито-зелёное свечение, как в заброшенном вокзале. Дом был похож на обломок какого-то некогда гораздо большего здания. «Ладно», — сказал Коркранс тихо, — «как условились». Халли нервно кивнул молча. Условились они так, что Халли опрашивает Бруху, самое что ни на есть работа дознавателя, а Коркранс наблюдает за домом. Если на пепелище происходило что-нибудь странное, то уж Бруха точно могла об этом знать. Но арестовывать Веласку совсем не за что, поэтому фигура наказателя явно будет лишней при разговоре. С другой стороны, хитрая старуха наверняка заподозрит, что у дознавателя есть невидимый напарник и не причинит вреда, не посмеет. Оставался, конечно, риск, что бруха, если она во всем этом замешана, может что-то утворить, но для нее это стало бы приговором. Работа со управы и так сплошь состоит из риска. Что поделать? Наказатель хотел было предложить Халли револьвер, но потом решил, что отправлять оружие в дом подозреваемый, а самому оставаться безоружным — плохая идея. В конце концов, хороша тогда от него будет помощь. Да и у Халли есть нож, если что. Он озвучил эти соображения, потому что Халли все равно бы их ощутил. Дознаватель согласился. Коркранс отступил за деревья. Он смотрел, как дознаватель дошел до двери и вдруг замер на ступеньках, когда что-то черное шевельнулось у его ног. Наказатель неплохо видел в очках, но в ночной темноте так и не разглядел, показалось ему или правда там было что-то вроде черной кошки. «Шеффилд бы каждый ус рассмотрел», — подумал он. «Шеф славился отличным зрением и точной рукой и был бесспорно лучшим стрелком у правы». Поэтому наказатели всегда равнялись на него, но хоть немного, да отставали. Шефу ничего не стоило, отправить весь барабан в десятку или же, развлекаясь, положить пули по радиусу, аккуратно прострелив все цифры у кружков в мишени. «Где он теперь?» — подумал Коркранс. Внезапно ему стало тоскливо. Халли пусть и побаивался сегодняшней работы, чем немножко раздражал... Все же живая душа, вдвоём бродить по одичавшему пожарищу было гораздо веселее. Теперь с ним остался только белый голубь в тесной клетке, который все спал, сунув голову под крыло. От обычных городских голубей сыскные птицы отличались тем, что худо-бедно, но могли летать ночью. Впрочем, на практике это у них получалось совсем плохо, но инструкции требовали носить птицу с собой. Скрывшись за толстым обгорелым стволом, наказатель смотрел, как Халли дергает за веревку звонка. Дверь распахнулась, невысокая седовласая фигура, почти невидимая за плащом Халли, тот снова расстегнул его, видно, памятуя про нож, потопталась на пороге, махнула рукой и увлекла дознавателя за собой в дом. Вот теперь Коркранс остался совсем один. Потянулись минуты. Он ждал. Ноча смелев, протянула свои холодные руки, дергала за плащ, трогала шею незримой ледяной ладонью, забавляясь одиноким человеком. Коркранс с удивлением обнаружил, что замерзает. «Видно, стал стареть», — подумал он. «Интересно, а поступят ли в продажу таблетки молодости? Препарат на крови какого-нибудь прыгучего юнца, чтобы такие стареющие дубы, как он сам, могли хоть на час почувствовать энергию и легкость юных лет. Он вообще не разбирался в этих таблетках, презирал, да и чего там, побаивался. Он привык считать их новинкой, а ведь экстракты умений и свойств, высушенных в порошок и помещенных в капсулу, появились на рынке уже лет 10-12 назад. В их производстве использовались кровь, алхимия и, конечно, магия». В основном прибыль приносила торговля умениями знаменитостей. Выпил таблетку, и какие-нибудь три четверти часа можешь играть как маэстро или танцевать как бог. Знаменитые художники, правда, словно сговорились, отказались предоставлять свою кровь для производства, даже несмотря на обещания сказочных барышей. А вот некоторые писатели согласились. «А что, конкурента за час все равно не наживешь? Производители утверждали, будто очистка сейчас настолько хороша, что побочных эффектов, вроде сопутствующих качеств донора, уже стопроцентно нет. А сперва покупатели бывало жаловались, что вместе с голосом оперной дивы или музой поэта получает приступ мигрени или близорукости. Бывали и другие таблетки. Например, для снотворных специально отбирали доноров со здоровым сном. Ассортимент постепенно расширялся, а рынок процветал. Недолговечность действия и только-только начавшая падать стоимость производства все же уступали на визне ощущений, да и пользе, которую многие для себя извлекали. Но, как обычно, нашлась и оборотная сторона, темная, покрытая липкой грязью и таинственной патиной. И в хищный профиль, который смутно проступал под ней, сыскная управа вглядывалась все тревожнее. Например, за большие деньги якобы для спортивных тренировок кто-то заказал партию таблеток одного из знаменитых боксеров, А в итоге сыскные накрыли подпольный ринг боёв без правил, где бойцов держали на препаратах. Часть же тиража вообще попала к уличным бандам. А еще, пользуясь недостаточной очисткой первых партий и вступив в сговор с некими алхимиками, группа преступников смогла выделить воспоминания известного бильярдиста и подобрать шифр к его банковской ячейке с гонорарами. Прокатилась и череда спортивных скандалов. Сочетание таблеток и наркотиков вообще давало дикий эффект чужих галлюцинаций, и поднялась волна специфических преступлений — Группы наркоманов грабили покупателей эликсиров. Были и другие тревожные случаи. Ходили разговоры о том, чтобы наделать таблеток на крови лучших специалистов каждой области, в том числе и в полиции, но пока только разговоры. Шеффилд прямо сказал, что не потерпит ничего подобного, ведь если такие таблетки с умениями сыщика или телепата попадут к преступникам, то с ними станет куда труднее бороться. В управе любые таблетки были не в чести, но прямой запрет отсутствовал. Например, Коркранс знал, что Солис иногда принимает пианиста, чтобы произвести впечатление в своем клубе. Шеф же относился к таким увлечениям пренебрежительно. Дескать, что человек всего может добиться сам, а если бог таланта не дал, то и не надобно. Сам он в раздумьях частенько напевал, почитая творчество Моисея Ластера. движения оторвали наказатели от его мыслей. Он увидел, как открылась форточка в круглом окошке, и из нее белым бликом в ночное небо вылетел голубь. Коркранс удивился, кто же использует простого голубя в темноте. Но тот, ухнув по-совинному, мягко и бесшумно спланировал над головой наказателя и скрылся в лесу. Вот террас, голубь-сокол, теперь голубь-сова. «Да что тут происходит?» — нервно подумал Коркранс. Форточка закрылась, оставив его безо всякого ответа. Этот парк, обернувшийся лесом, дома, превратившиеся в руины, и люди, которые становились зверьми, складывались для Коркранса в одну мрачную картину. Должно было существовать связующее звено между всем этим от лося до... Лось! хрустнуло что-то за спиной. Лось вздохнула. Ветер или лось. Тень перекрыла отцвет дальнего дерева. Летучая мышь или голова лося? Коркран совернулся. Лось. Он стоял в нескольких ярдах позади. Огромная горбоносая его башка снилась. поблескивал жуткий внимательный глаз. Квадратные зубы сжимали изжеванную сигарету. Лось посмотрел на Коркранца и коротким движением головы, кивком, словно спросил, не найдется ли огоньку. Во взгляде читалась пристальная навязчивая просьба. Коркранц резко вздохнул, задержал воздух, спиной обтёк ствол, медленно помотал головой влево-вправо и вывалился из леса под острый безжалостный серп луны, не в силах отпустить взглядом мерцающую точку лосиного глаза. Лось зло презрительно сплюнул и отступил во тьму. Коркренс наконец, сделал то, чего хотел весь вечер, сорвал с головы шляпу и вытер вспотевшую лысину. Железные зубы его хотели предательски стукнуть, но он могучим усилием свел челюсти. «Если лось человеческими чертами внушает ему страх, то это нормально, в конце концов. Наверное, есть какое-то название этому «эффект кого-нибудь там...» «Это нормально», — повторил Коркранс, и тут понял, что оказался на виду прямо под окнами Брухи. Прятаться не имело смысла, тем более что брухин совинный голубь ему совсем не понравился, да и идея разделиться в свете обстоятельств представлялась все менее удачной. Он поправил плащ, заставил себя повернуться спиной к лесу и поднялся по ступеням уже с привычным каменным выражением лица. Ни черный кот, ни сова, ни змея, ни летучая мышь никто не стерек у входа. Только когда наказатель подошел к двери, то заметил, что вместо верхней ступеньки, на которую он уже собирался встать, лежит черная гладкошерстная собака. Она молча подняла голову и глянула так, что Коркранс отступил назад. «Ну, лай, что ли?» — сказал наказатель. Собака промолчала. Коркранс тоже молча протянул руку и взялся за шнурок звонка. Собака низко, глухо, чуть слышно зарычала, так что камень завибрировал, но не поднялась. Наказатель позвонил. Виласка и Макулада Дель Самоса открыла дверь, и загородила собой проход. Она была ниже наказателя почти в два раза, в белой блузе и чёрной юбке в пол, как полагается достойной женщине. Волосы брухи были седы и немного вились, глаза цвета льда, при этом белки чистоты белоснежной, а зрачки, как полыньи во льду над омутом, где водятся твари. Наказатель аж примерз к этим глазам, даже похолодало, казалось, потянула из дома стужей, хотя яркий свет из дверей и окон противоречил этому, обещая тепло. «А я так и думала, что вас двое придет. Заходи, ночь холодная!» Она как-то так поёжилась, вздрогнув, как лошадь, всей кожей, что Коркранца самого передернула. Он отодрал взгляд от ее глаз, ему показалось, что с ощутимым хрустом. Снял шляпу и вошел и вроде успел увидеть, как кто-то прикрыл за собой дверь в дальнем конце комнаты за прихожей. Входная же дверь за ним закрылась безо всякого участия хозяйки, словно от сквозняка, крюк сам упал в проушину. Веласка взяла у него клетку с птицей и подтолкнула его в комнату, едва он снял плащ и шляпу, отметив, что одежда Халли тоже здесь, на вешалке. Комнату ярко освещали люстры, чуть оплавленные, явно взятые в большом количестве из руин каких-то домов, пострадавших от пожары. В простенках висели картины, тронутые огнем. Дощатый стол в центре был покрыт куцей с катертью. Вокруг в беспорядке стояли на деревянном полу старые, когда-то дорогие кресла из разных гарнитуров. Халли нигде не было. Коркранс еще раз глянул на неплотно прикрытую, потертую серую дверь напротив входной. На столе стояли блюда с пирожками, судя по всему, с мясом, и кувшину звара из сухофруктов. «Угощайся», — тепло сказала Веласка, подталкивая его к столу. «Благодарю. Нет. А где?» «Садись, поешь. Не отказывай старой тётке только потому, что про неё плетут небылицы». «Чего такому здоровенному мужчине?» — это слово Бруха произнесла с неподражаемой интонацией, где почтение и издевка слились в противоречивый, но гармоничный тон. «Боятся старухины стряпни. Не собачатина же я их делаю. Спасибо, но...» «Никакого но, наказатель? Вообще-то я тебя пустила с оружием в дом, а ты отказываешь мне вправе на простое гостеприимство. Я твоему мозгоеду...» «Ни на один вопрос не отвечу, если не присядете по-человечески». Голубь проснулся от яркого света, заурчал, и Веласка сыпанула ему какого-то корма прямо из кармана. Голубь заинтересованно начал клевать. «Ну вот, видишь, птичка твоя принимает угощение. Она чует, от злого человека вовек бы не взяла». В голосе старой женщины Коркранс услышал обиду и даже растерялся. «Хорошо». Он уселся за стол, не в кресло, а на старый табурет рядом. «Ну правда не. «Да поешь ты! Ну что за человек?» Бруха взяла с потрескавшегося глазированного блюда пирожок и надкусила. «Пирожки, как пирожки, с мясом. Мясо не из этого леса, не ядовитое!» Коркранс согласился. Взял, наконец, вкусно пахнущий пирожок, откусил и стал жевать. «И правда, мясо, специи, лук...» И что-то такое еще горьковатое, понял вдруг он, как будто начинку присыпали мукой из полыни и кровянки, что ли. Где-то в этот момент наказатель подумал, что все они совершили ужасные ошибки. Шеф и соли свои, халли свою, и он, Коркренс, теперь совершает свою, очень старательно. Нужно выбираться отсюда и как можно скорее. Интересно. «Куда полетел совинный голубь?» «Ну, нам пора», — твердо сказал Коркранс, вставая из-за стола. «Где Хали? «Умыться пошел, водички попить», — сказала бруха Веласка масляным голосом. «Наказателю представились жирные радужные круги на дурном болоте, под которыми и воды-то не разглядишь». «Я ему таблеточку дала», — добавила старуха. А то что-то мутит его. В глазах потемнело. Коркранс без шляпы как-то очень остро почувствовал холод. По шее, спине, заворотник по позвоночнику. «Я, Я пойду, пойду его позову», позову." — произнесли они одновременно. Наказатель промедлил секунду и сказал. «Хорошо». Бруха кивнула, сощурившись, и бесшумно вышла из комнаты. Оставшись один, Коркранс встал, отодвигая табурет. Тот, повиной своей кособокости, завалился на сторону и упал. Гулка, словно под полом, было пусто. Коркранс отбросил его ногой, переставил стол, расплескав узвар и сдернул узорчатый коврик с пола. По доскам, покрытым плохо замытыми бурыми кляксами, проходила щель, очерчивая квадрат. Плоская чугунная ручка лежала в выдолбленном углублении. Под пол. Наказатель на секунду заколебался, решая, что сделать в первую очередь. Потом распахнул клетку с голубем, рванулся к форточке и выбросил его в окно. Если голубь прилетит без записки, в управе поймут, что дело плохо. А в этом Коркранс уже почему-то не сомневался. Голубь испуганно закудахтал, забил, как попало, крыльями точно курицы, которые отвесили пинка, и неуклюже приземлился на лужайку, после чего побежал к лесу, отвлёкшись вдруг на что-то, что начал клевать. В ужасе наказатель ринулся в прихожую и дернул крюк. Ничего, он оставался держать, как приваренный, брухины штучки. Коркранс метнулся к подполу и, подцепив ручку ногтями, рванул неожиданно тяжелую дверь вверх. Она, в отличие от входной, оказалась не заперта. Внизу горел свет. Наказатель оглядел всё, что открылось его взору, и ему стало плохо. Анатомический театр циничного ужаса. Не сводя неверящих еще глаз разделочных столов, колб, прессов, труб и зеленоватых пятен на гранитном полу, Коркранс начал спускаться по стальной лестнице, в холодный свет газовых ламп, в тяжелый мясной запах с нотами формальдегида, в липкий ужас». Сейчас он забыл обо всем остальном, даже о том, что следовало немедленно пристрелить бруху. Над каждым столом было установлено нечто вроде поддонов с углублениями, от которых охапки кольчатых шлангов шли к отжимным прессам, к тонким решеткам и нагревателям сушилок. На трубках засохли кровавые капли и какая-то желтоватая непрозрачная слизь, прессы лоснились от жира, На решетках запеклась бурая окалина. Видение чистого ада. Повсюду были тела, терзаемые агрегатами. Коркран смог только надеяться, что те, кому они принадлежали, умерли еще до начала манипуляций. Тут ему показалось, что гаснут лампы, и он, положив руку на рукоять оружия, обернулся к выходу. Никого. Но видел он все хуже. Края поля зрения размывались, точно их кто-то замазал клейстером, в глазах темнело. Что ж такое он сожрал? И где там пропал Халли? Подпол казался больше, чем комната наверху. Домик Брухи, видимо, был лишь частью каких-то обширных руин. Наказатель поспешил оглядеться, пока еще что-то видел. Здесь были тела животных в разной степени вскрытия от туши кабана с распахнутыми ребрами до выжатой жабьей шкурки. А хуже всего были люди. В сторону полуосвежеванного рослого беловолосого трупа он старался не смотреть, а вот татуированная кожа рук возле груды мокрых костей привлекла его внимание. джог дружок «Вот где нашел конец главный враг Халли!» Шляпа с пряжкой небрежно валялась рядом, и край ее потемнел от крови. «Интересно, а где вторая?» — подумал Коркранс. «Были еще какие-то трупы, расчлененные, выпотрошенные, как рыба, и наказатель почти возрадовался потере зрения. Но он разглядел желоба, идущие вдоль каждого стола, и во многих лежала по одной полупрозрачной капсуле, полной какого-то порошка. Вот оно что!» Еще более сильный ужас, холодный и горячий одновременно, обхватил Коркранца, повис на нем вязко, как пьяный друг, который никуда не собирается уходить. Веласка открыла какой-то рецепт изготовления таблеток по пути, столкнувшись с проблемой, но не то, о которую спотыкались официальные производители, эффект не исчезал. Так вот в чем было дело — Вот что стояло за озверелыми людьми и очеловеченными зверями. Не только люди теряли остатки разума, но и звери обретали некие его зачатки. Каково было приблизиться к порогу разума, оставаясь в зверинном теле? Да и каков мог быть этот разум? Она экспериментировала на отбросах общества и зверях, а потом, видно, стала продавать препараты». Может, из-за кустарной очистки, а может, еще почему, но нужные качества почти не отфильтровывались от свойств личности. Каким странным видно был симбиоз сознания преступника, купившего таблетку с сыскного и ожившего в нем дознавателя. И что за кошмар начнется, если на улице попадут таблетки парней вроде дружка? Теперь Коркранс понимал, как появилась на свет записка — призывавшая сюда лучшего дознавателя. И зачем? Ведь из солиса получилась только одна таблетка телепата, а это, очевидно, мало. Кроме того, обладая навыками сыскного, любому преступнику легче будет планировать свои преступления. И тем легче, чем меньше сыскных останется в строю — Были тут таблетки совы, о которых мечтал Халли, и таблетки сокола, которыми, видно, кормили голуби Шеффилда. С ужасом наказатель увидел останки крота, как центр некоего ночного кошмара, и черную шкурку, на которой лежала грубо разодранная желатиновая капсула с остатками порошка, пахнущего кровью и полынью. «Куда же, — подумал Коркран снова, — полетел тот голубь? С какой вестью, за какой помощью? Куда убежала их собственная птица, от ведов экстракта курицы, его не интересовало. Наказатель быстро пошел к двери, которую еще при спуске приметил в дальней стене помещения. И тут, на одном из столов, он увидел то, чего боялся. Потемневший жетон начальника управы среди обрезков мощных пальцев, сбритые седые волосы и закопчённый рассыпавшийся скелет. Слезы затопили и так почти ослепшие глаза. Он выполнил задание. Нашел Дирка Шеффилда. Кошмарно. Это кошмарно. Шеффилд и Солис уничтожены, препарированы, выжаты и высушены. Извращенная форма каннибализма, если можно так говорить о том, что само по себе крайнее извращение человеческой культуры. И та же участь... Ждала их с Халли. Технологии настоящих таблеток Коркранс не знал, но для них нужна была лишь кровь, и то немного. Здесь же, как он с ужасом осознал, для изготовления одной таблетки требовалось целое существо. Тело существа. Наказатель оперся на стол, наклонился, и его вывернуло. После этого он почувствовал себя лучше, даже в глазах посветлело — Нужно выбираться и вытаскивать Халле. Когда же окончится действие таблеток? Этот вопрос занимал его довольно сильно, учитывая, что того лося видели на протяжении трех недель. Внезапно Коркранс почувствовал себя один на один со всем преступным миром. Почувствовал собственную уязвимость и уязвимость Халли, который так хорошо умел думать в кабинете над бумагами, чередуя чернейший чай и горчайший кофе, и так хорошо умел задавать вопросы в полутемной комнате, никогда не срываясь на крик и не переходя на личности. А тут, в залитом светом доме на чужой территории, куда его заманили, как в ловушку, что успел он спросить у Брухи, прежде чем отведал страшных пирожков? Повинуясь внезапному порыву, наказатель схватил одну из таблеток и сунул в карман. Неизвестно, представится потом случай собрать улики или нет. Он понял, что крашенная белым дощатая дверь ведет под ту часть дома, куда ушёл Халли, а следом и Веласка. Не глядя более на бесстыдный, неприкрытый в своей рациональности анатомический театр, Коркранс вытащил револьвер и быстро, бесшумно, боком двинулся к этой двери. «Покойся с миром, шеф. Я похороню тебя по заветам», — пообещал наказатель и скрижетнул железными зубами. За дверью обнаружилась не комната, а клетушка с косым потолком, и Коркранц понял, что он под лестницей. За деревянной стенкой он услышал голоса. Не Немешкая боли, он одним ударом плеча вышиб дверь и выломился на их звук. Бруха и Халли стояли рядом. «Хватай его!» — басом сказала Веласка, протянув руки и впившись невидящим взглядом куда-то правее Коркранца. «Пирожок!» — понял наказатель. Она же тоже съела пирожок. С таблеткой более-менее понятно, а вот чьё мясо — не думать. К тому же от большей части пищи и препарата он избавился. Коркранс все равно почти ничего не видел. Относительно ясным оставался только скудный пятак в центре поля зрения. Но этого ему хватило, чтобы различить, что случилось с Халли. Оставалось только порадоваться, что он не оставил дознавателю револьвер. Халли был обнажен по пояс, казалось, он стал выше, сутулился. Руки с внезапно удлинившимися пальцами были оплетены синими венами. Ярко-голубые глаза блуждали, словно собираясь обморочно закатиться. И теперь наказателю стало понятно, куда делась вторая шляпа дружка. Тот снова нахлобучил ее. «Таблеточку дала». Одними губами на вдохе ужаса повторил Коркранц. Халли, который теперь был джоком, сжимал казённый нож, метя снизу вверх, примерно Коркранцу под вздох. За поясом был заткнут второй нож столового серебра. Халли, это я! крикнул наказатель. Он хотел прицелиться в бруху поверх плеча напарника, но не рискнул, он почти ее не видел. Ммм. Согласно промычал Халли, светлая челка упала на один глаз, делая его почему-то похожим на ненастоящего карнавального мертвеца. Тут дверь вверху над лестницей распахнулась, и в комнату ввалилась толпа озверелых, пришедших на помощь Брухе. Коркранс попятился и побежал вниз по лестнице. Она вела куда-то в глубины этого огромного здания на склоне обрыва, часть которого Веласка замаскировала под небольшой домик. Он не мог бы выстрелить в халле, совсем никак не мог, хоть и понимал, что сейчас это не совсем его напарник. Но терзал, терзал смутный страх. Что, если таблетки эти не прекращают свое действие? Или, по крайней мере, прекращают не так быстро, как хотелось бы? Хотя Бруха же запросто рискнула зрением. Значит, противоядие есть? Вниз, вниз, вниз... Погоня застопорилась у начала спуска, а мешали друг другу. Это порадовало наказателя. Он на бегу сунул оружие в кобуру, вдруг что-то мелькнуло перед глазами, и Коркранс услышал ужасающий, необратимый, как свист гильотина, звук столь же короткий и неприятный, только хрустящий, очки. Они упали, и он наступил на свои очки. Он одернул ногу, как будто это могло что-то изменить. Ужас обуял Коркранца, взметнулся по позвоночнику, словно кот взлетел по спине, и невидимые раны наполнил холод, а потом — одуреющий жар. Без очков наказатель Коркранц был беспомощен. Он нагнулся, поднял их. Они походили на мертвое существо, словно Коркранц подобрал убитую громом птицу или уничтоженную ядом саранчу — Стекло и металл остались на месте, но ни целостности, ни толка в них больше не было. Оправу повело, одна линза лопнула пополам и едва держалась, вторая покрылась сеткой трещин. Прямо под его взглядом кусок чистейшего толстенного стекла выскользнул из стальной оправы и упал, разбившись, судя по звуку, на мелкие осколки. Линза перестала существовать, и надежда, которая была у наказателя на это стеклышко, погасла, как метеор, не успев разгореться. Коркранс помотал головой. И так, чем дальше, тем хуже, а теперь он вообще с трудом понимал, что делать. «Ладно, нужно двигаться дальше». Он уже слышал погоню, осторожно надел очки. Не нравились ему острые кромки стёкол возле глаз, но без очков наказатель не видел вообще ничего. Лестница. Может, по ней удастся выскочить на дно оврага, а уж оттуда, лесом, он как-нибудь доберется до подземки и до пятерки, если та никуда не уйдёт к тому времени. А может, даже найдётся какое-то ответвление, технический ход к станции или еще что-нибудь. Собственно, не заканчивается же лестница тупиком, или в доме Брухи не исключено и такое. На ступеньках было темно, Видел он все хуже, но спускаться ниже и ниже казалось странно приятным и правильным. Не терпелось добраться до пола и зарыться в эту землю. Она укроет, она не предаст. Зарыться под плит в рыхлую черноту покоя, полную корней пищи, темноту, где все равно, видишь ты или нет. Осознавая странность своих мыслей, Коркран спускался как мог быстро. Позади него... Пока вдали ухоло и стенала опасность, которой он пытался избежать, наказатель коснулся рукояти револьвера шесть патронов. Совсем-совсем мало. Жаль, плащ остался на вешалке. Он не мог и думать о том, чтобы стрелять в Халли. Он обязан выбраться и рассказать правду, но. Интересно, а шеф смог бы в такой ситуации выстрелить, скажем, в него? Наверное, да. Он внезапно подумал, что их управление никуда не годится. Дознаватели не видят дальше своего носа, да и он, заслуженный наказатель, попался как последний профан. Площадка, короткий коридор, дверь. Коркранс проскочил в неё, задвинул старый кованный засов, покрытый чудовищным слоем пыли, и отскочил подальше, вспоминая про нож Хали. Оступился на короткой лестнице, побежал вперед и уткнулся в стену. Куда дальше? Он почти ничего уже не видел и шарил по стене вслепую, яростно щурясь через половину линзы. Нужно было что-то делать. Бежать дальше он не мог, не понимал, куда. Становилось опасно, да и смысла не было. Вполне возможно, он пропустил уже десяток спасительных выходов. Если он только правильно помнил, откуда прихватил улику. Никаких таблеток в мою смену. «Больше никаких таблеток!» — пробормотал наказатель Коркранц. Сунул руку в карман и вытащил большую, похожую на жука, капсулу, внутри которой пересыпался порошок. Дверь дрогнула под ударом, и в открывшуюся щель устремились жадные, и голодный рокот преследователей — Погнутый засов, как ветеран, прикрывающий отход в свои последние схватки, уперся и не сдавался, но с жутким скрипом вылезали из двери, державшие его гвозди. Коркранс положил таблетку в рот и, не жуя, проглотил, в надежде, что не ошибся. Грянул еще один удар. Сквозь единственный уцелевший участок очков он смутно увидел тяжелую розовую лапу, проникшую в щель. Она искала засов. Наказатель вжался спиной в стену. «Еще!» Драматически скрипично взвизгнули гвозди, низ перекосившейся двери уперся в ступень, давая ему еще несколько секунд. «Сейчас все будет!» — сказал Коркран с изменившимся голосом. Заложил, словно швейцар, левую руку за спину, а правой достал револьвер. «Мы защитим нашу крепость!» — замурлыкал он что-то из «Ластера» и взвёл курок. Отбросил мешающие очки в сторону, приметил тоннель в темноте справа и начал отступать, когда дверь слетела с петель, и толпа устремилась вниз по лестнице. «Сейчас все будет», — повторил он, глядя поверх ствола в лицо Хали, вооруженного двумя ножами, служебным и кухонным, и нажал на спуск.